Литература тогда значила еще меньше для правительственной деятельности, чем стала значить позднее. При всех полемических усилиях и успехах нестяжателей Московское правительство после собора 1503 года покинуло наступательные планы против монастырских вотчин и ограничилось обороной.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 Длинный ряд указов и пространные рассуждения на стоглавом соборе о монастырских непорядках, не решая вопроса по существу, пробовали различные меры с целью остановить дальнейшее земельное обогащение монастырей насчет служилого класса, чтобы в службе убытка не было и земля бы из службы не выходила. Усиливался и правительственный надзор за монастырскими доходами и расходами.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 к которым обращаемся в своем изучении.